Глава 5. Выговор стажерки и себе заодно. Алан Рассел. Маку прямо двигался к целителям, а мысли то и дело возвращались к стажерке. Поневоле вспомнился ее воинственный вид и то, как она держала саперную лопатку, словно только что кого-то прикопала. А он, Рассел, еще прикрикнул на нее. Поразительно сообразительная девушка. и защиту на себя напялила, и просидела всю дорогу молча. Клад, а не стажерка. Еще бы выполняла приказы начальства, цены ей не было. «Заходи, Аллан, наслышана про тебя!» произнесла Ариэль Гарольдовна и тряхнула косами. Расселу не оставалось ничего иного, как только сесть на стул, повернувшись плечом к целительнице. «Вообще-то я за Кикиморой ехал», зачем-то пояснил он, словно оправдываясь, и тут же взвыл. Ой! «Неужели больно?» — удивилась эльфийка, отдирая присохшие трепицы. «Алан, ты же в прошлое ранение говорил, что я лечу одним словом и взглядом». Жена Юджина Йориковича — леди Арель, только с виду была худая и бледная. На самом деле она ловко орудовала скальпелем, зашивала ниткой, а также крепким магическим словом, и не одним. «Угу», — только и сумел сказать маг. Орель Гарольдовна, а нет ли обезболивающего?» «Ты про спирт?» Сразу поняла суть дела эльфийка. «Алан, чего нет, того нет. Вчера последнюю склянку долакал Рекс волчарный, а новый никак не дойду получить. Подстрелили парня на задании. Попросил вместо анестезии. Шлопай, конечно, но если есть, то не жалко». Рассел кивнул. Один из братьев Джека попал в засаду и был вынужден отстреливаться. На желающего порвать врага в клочья это произвело неизгладимое впечатление. А Вервольф перевернул ситуацию наоборот. Преступникам пришлось бежать, но быстрый, как ветер волчарный, догнал врага. Скрутил и сдал, куда следует. А что вы хотите? В особом мобильном отряде все молодцы, как на подбор. Ой, сквозь зубы прошепел он, при этом не забыв скосить взгляд на плечо. Ариэль Гарольдовна отлично знала свое дело, аккуратными пальчиками ловко извлекла пулю. Все манипуляции она проделывала с ловкостью швеи, виртуозно латающей рваные дыры. Рассел мог бы запросто потерять сознание, но у ульфийки не забалуешь. Да и стыдно расплавиться грязной лужицей перед леди Ариэль. «Какой ты молодец, Аллан!» восхитилась леди и взмахнула руками. «Погоди-ка, у меня тут кое-что есть. Мы с главным бухгалтером Муреной Карловной дегустировали. Ее сданные налоговый отчет отмечали». «Тебе сейчас будет самый раз. Ты парень крепкий, но тоже не железный. Одной рюмочки достаточно, чтобы щеки порозовели, и ты перестал напоминать покойников клыка Бухаловича». Целительница достала из шкафчика небольшую бутылочку, и у Аллана перехватило дыхание. Так сильно уставшее тело отреагировало на нектаргон. И не нужно этот нектар путать с самогоном. Даже рядом не стояла. Нежные ручки Ариэль Гарольдовны оказались способны не только швы наложить и одним пальцем вырубить здорового мужика. Они вон на что способны. Чудесный напиток альфийских богов, как уверял Йорикович, и у капитана даже мысли не возникло спорить. «Кто он такой, чтобы в данном случае начальству перечить? Наливай и пей!» «А стажорка твоя как?» — поинтересовалась Гарольдовна. Она наконец-то закончила описание повреждений Алана и вручила ему заключение. А как иначе, ведь одни слова о нападении производят не столько эффектов, сколько конкретный документ. Обедает или чай пьет? Алан, Алан! Эльфийка покачала головой и уставилась на капитана насмешливо. Разве можно было оставлять девочку одну? С ней. И тут Маг замолчал, разом представив, куда предприимчивый Рекс поведет Алису после столовой. Борщиком вкусным накормит, чайком казённым с маковой плюшкой угостит, в результате чего размягшая от такого обращения девушка будет смотреть на оборотня, как на настоящего спасителя. — Арель Гарольдовна, мне уже лучше, — заторопился он. Я пошел, Может, еще на обед успею? — Это вряд ли, — с насмешкой ответила эльфийка. В ее понимающих глазах плескалась заинтересованность и веселье. Поблагодарив искусную мастерицу поштупки раненых аобновцев, капитан направился в свой кабинет. Только сначала Аллан заглянул к техникам и высыпал им содержимое кармана, точнее, все, что осталось от телефона Геракла Адюкина. Спецы капитана заверили, что они вылезут из кожи вон, ну, что-нибудь нароют. Потом маг поспешил на рабочее место. Надеясь, что в кабинете окажется только одна стажерка Алисы никаких братьев-волчарных, ни одной довольной рожи, мешающей рабочему процессу. Алиса Ягодкина. Оказавшись в кабинете, я какое-то время созерцала муху, одиноко ползающую по окну. Она без стеснений перебирала лапками, не забывая подскакивать и жужжать. Звук показался мне настолько противным, что я подошла к окну и распахнула его, выпуская невольную пленницу. И тут возникла проблема. Пальцы остались грязными. А у меня есть одна занятная черта. Я когда нервничаю, могу перемыть то, что откладывала на потом. Ванну, окна, сделать генеральную уборку. Если голова трещит от мысли, то вода и тряпка первые друзья. Добежав до туалетной комнаты, кабинет запирала. Я разжилась там губкой и принялась ей тереть подоконники. После этого вернула орудие труда на место и начала укладывать документы на своем столе. Странно, каким образом тут образовался бардак, если место было свободно. Но и это дело скоро закончилось. А вот до порядка шефа я даже дотрагиваться не стала. Зато включила старенький компьютер на своем столе и поняла, что не такой он и старенький, как мне показалось, просто потрёпанный жизнью. что вполне может быть в этом заведении. Первой мыслью было, а существует ли здесь интернет. Узнать не сумела. Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился героический с головы до ног капитан. Он зорко осмотрел помещение, после чего прикрыл дверь и поинтересовался. «Скажи, Алиса, почему ты не осталась в машине?» «Она была на виду, и я спряталась, экипировалась». «Лопаткой и каской, я видел», — кивнул этот зануда и добавил. «У вас принято обсуждать приказы руководства? Или же лучше подставить свою хорошенькую по... Надеюсь, читать ты умеешь». Последнее звучало и вовсе оскорбительно. Однако мой весь такой правильный шеф достал несколько папок и положил их передо мной. «Читай», — скомандовал Рассел. Не говоря ни слова, я открыла первую папку и углубилась в чтение. «Нет, я не собиралась рыдать, потому что капитан во многом прав. Приказ есть приказ, а все остальное...» Но лес зеленый, автомобиль был на виду, а я заняла крайне выгодную позицию, сумела отбить атаку лесной кошки. Не знаю, насколько она вообще была агрессивна, думать об этом я не собиралась. Он ведь и прав, и не прав, а я самонадеянная стажерка, решившая, что чужой мир похож на наш. Алан Рассел. Едва капитана очутился в кабинете, как ощутил прилив радости. Волчарных и след простыл, зато Ягодкина была одна. Все такая грустная, печальная, расстроенная, но с горделивой осанкой. Красавица, а не стажерка. Одна только картинка, девицы в бронежилете, в каске и с лопаткой, выбегающей из кустов, чего стоит. Если врагу приснится такое, так сразу сон как рукой снимет, и он тут же побежит сдаваться, сам. И, надо сказать, надела защиту Ягодкина правильно — Каждый ремешок на своем месте и непременно застегнут, как и полагается делать опытному аобновцу. Надо бы узнать, какой допуск секретности она у себя имела и имела ли вообще, и что там с оружием, насколько стажерам доверяют табельное, есть ли опыт его использования. Про гранатомет и пулемет, а также прочие системы он тоже спросит, ибо начальство должно знать все об опыте подчиненных. Опять же, иномерные навыки преступных элементов поражали, а Ягодкина прямой путь к знанию. Вот в прошлом году был захвачен обкурившийся попаданец, пытавшийся выдавать себя за неизвестных волшебным расам звезд ступинатора Ико Ко и Мандаса. А когда иномерянину полегчало, то он залез под стол и попытался переквалифицироваться в шпиона Бамонда, но у него ничего не вышло. Целители помогли и вправили поврежденные дурманом мозги. Лекари они не из-под земли выросли, знаете ли. И все же Рассел не был намерен спускать очевидный факт — нарушение приказа. Тем более, что лес за рекой полон сюрпризов, от которых попаданцы впадают в истерику. Кикиморы, леши, не говоря об оборотнях, выбирающихся на природу, чтобы развеяться и сменить ипостась, а заодно размяться. Ведь у некоторых сейчас гон. Волшебная империя — это вам не кое-что». Это серьезно по существу. Маг задался целью указать на промахи Ягодкиной. Ведь любая мелочь потом становится крупным провалом, тянущим за собой разочарование в себе и в окружении. Он решил дать стажерке возможность изучить то, что должно любому сотруднику ОБНа. Рассел положил перед Алисой несколько папок с инструкциями и с чувством выполненного долга частично уселся за свой стол. Включил компьютер и какое-то время читал криминальные сводки по империи. Потом принялся писать отчет о нападении опасном преступнике Г. Адюкине. Как бы сильно капитан не ненавидел всю бумажную волокиту, от прописанного в инструкции порядка не отвертеться. Жужжащая муха отвлекла внимание от важного обновца, И он, только-только дописавший последний абзац, поднял голову и посмотрел на девушку. Она была бледной, как те, кто попал к клыку под скальпель. Подозрительно. Чем кормили сегодня в столовой? настороженно поинтересовался Рассел. Ягодкина посмотрела на Алана и пожала плечами. Потом снова уставилась в выданные инструкции. Рассел нахмурился. Капитан называется Кретин. Она ж сейчас упадет в обморок. Понадеялся, что упертые Вервольфы сводят стажорку в столовую. Похоже, характер девицы тоже не из розового сиропа сварен, и она отказалась. значит, случившееся произвело на Ягодкину большее впечатление, чем он предполагал. Зачерствел, заматерел и перестал видеть очевидное. А ведь она младше лет на десять или даже больше, и опыт у Алисы совсем иной. Так, все. Алан решительно хлопнул ладонью по столу и поднялся. Собирайся. Куда? Удивленно поинтересовалась девушка, но без неприязни. Значит, мысленно она его не посылает в тот самый лес, откуда они вернулись. «Искать Кикимору?» «Нет, столовая уже закрыта. Пойдем в кафе». «Я не...» — начала была стажерка, а Мак подумал о ее ограниченных финансах. «А я жрать... Ахм... то есть есть хочу. В общем, голодный. А выздоравливающему организму нужно хорошо питаться. Пойдем, рядом есть чайная. Туда все наши ходят. Когда не успевают на казенную похлебку...» Только переоденусь. Алиса Ягодкина. Как оказалось, капитан — человек запасливый, и на работе он держал чистую рубашку. Оставалось только удивляться, сколько или энергии. Ну, как не вспомнить про героев импортных боевиков, которым настучали кувалдой по голове, пальцы зажали в тиски, опять же, катком по ногам проехались, а они остались полны силы юмора, магии, да и только. А вдруг капитан тоже маг? Внутренним чутьем я определила, что ни к каким оборотням он не относится. Уши тоже не эльфиачьи. От внезапно пришедшей в голову мысли я покосилась на шефа, но спрашивать не решилась. Потом как-нибудь. Я культурно отвернулась и даже не подсматривала, когда он переодевался, хотя очень хотелось. Чайная располагалась за углом отделения, и пустующий зал порадовал несказанно. Потому что пока мы с Аланом спускались по лестницам и шли коридорами ОБНа, «Нам кто только не встретился. Почти каждый из тех, кто носил штаны, многозначительно интересовался у капитана, куда это мы с ним идем. И надо отдать должное, суровое лицо или хитрый прищур мой раненый шеф умел изображать на все сто процентов». Все подмигивания и любопытства отскакивали и размазывались по стеночке, как комары от дедушкиной тапки. Шустра официантка подсунула мне поднос с меню, и я, помня выданный аванс, начала листать, выискивая что-нибудь сытное и недорогое. «Извини, это мне», — заявил Рассел и забрал у меня меню, после чего озвучил официантки итог. «Блинчики с мясом, со сгущенкой, пирожки с капустой и с вишней, рыбное суфле для девушки и для меня. Мне столько не съесть», — пискнула я, организм тут же отказался понимать голос разума. Ешь, Алиска, а деньги от вода все равно утекут. Я сегодня остался жив, а это повод отметить, не находишь? Черноглазый выпросительно приподнял бровь и насмешливо глянул на меня. На рыбном суфле? Все прочее рано. Грустно как-то вздохнул капитан, переводя взгляд с меня на картинку с чаем. Я кивнула, чтобы поддержать своего шефа. Признаться, прошло всего полдня, а мимо пронеслось столько событий, Что только садись и записывай, как бы чего не забыть. Так что не стесняйся, я сегодня угощаю. Сделал странный вывод мой рассол. Считай, что твоя героическая лопатка спасла мне жизнь. Вообще-то она ваша, и зубы заговаривать мне не нужно. А если бы я потерял сознание, как думаешь, Адюкин остался бы ждать, когда я приду в себя? Уверен, ты бы меня не бросила. Шантаж. Разве? Черные глаза насмешливо сверкнули. Стажер Ягодкина, неужели в вашем мире никто не проставляется за собственное спасение? При помощи героически надвинутой на лоб каски и лопатки, насмешливо фыркнула я. Признаться, эта беседа улучшила настроение. А организм уже требовал прекратить спорить и заняться делом, то есть едой, которую нам должна принести официантка. Но это в первый и последний раз, сказала я твердо и совершенно серьезно. Многозначительное молчание шефа мало было похоже на согласие. Официантка не подвела, и наш заказ очень быстро очутился на столе. Я как-то неожиданно для себя решила, что таким образом шеф извиняется за инструктаж. И хотя я и сама считала, что он прав, такой вид извинения я решила принять. В конце концов, нужно же налаживать дружеские отношения с непосредственным начальником». Черноглазым и крайне везучим, если сумел выбраться из леса живым, да еще и захватил Г. Адюкина. К слову, а чего ему надо было? Месть за то, что в прошлый раз капитан отправил его в заключение?»